Из низких туч стали падать капли на землю. Сырая пелена повисла в воздухе. Глаза людей внимательны. Лица людей напряжены. Всем уже ясно, что схватки не избежать. Шиноби спокоен. Хорошо, что все наконец прояснилось. Мальчишка убегает жаловаться, а люди разочарованно расходятся по своим делам. Эх, ничего интересного не случилось. Стандартная придорожная ссора закончилась банальными обзывательствами.